Глава шестая. Злата. Не знаю, сколько я шла, но через некоторое время заметила, что коридоры становятся все шире. Все было выложено из какого-то камня, временами попадались другие ответвления, но я не сворачивала. Теперь уже точно было видно, что я нахожусь в остатках чьего-то жилища. Возможно, если сверну в какой-то боковой тоннель, то даже выйду в какую-то комнату. Но пока рисковать не хотелось. Если бы не было так темно, то уверена, я бы увидела еще какие-то доказательства, что это практически подземный замок, а значит, где-то обязательно должен быть выход. Я бродила здесь уже около часа, и меня четко преследовало ощущение дежавю. Помнится, именно с этого началось мое путешествие в этот мир. Но как только об этом подумала, как мне показалось, что справа, в очередном ответвлении коридора, светлее, чем здесь. Я вижу свет в конце тоннеля. «Да, как прозаично!» – пробормотала я. Посомневавшись пару минут, все же решила свернуть. «Да, да, понимаю, во всех умных книжках и телепередачах советуют не уходить с места, если вы потерялись, а сидеть и ждать помощи. Если же вам не сидится, то идти по прямой, никуда не сворачивая, а если уж вы вдруг свернули, то сворачивать только налево. Ну какая разница, если я уже и так нарушила все, что только можно?» «Сам себе не поможешь, никто не поможет. Да и вообще, если помощь все же придет, то найдут по запаху». Я свернула в этот коридор. Небольшое свечение все же присутствовало. В конце этого коридора явно что-то было. В неясном свету можно было увидеть, что стены покрывали причудливые узоры, разглядеть которые подробнее все же не удавалось. Пройдя еще немного вглубь, я даже увидела какую-то пыльную вазу или что-то типа того. Через некоторое время уже смогла различить, что коридор вел в какую-то комнату. Свет становился все более насыщенным, но не ярким. Это действительно была комната. Во всяком случае, огромное помещение, посреди которого находилось что-то, что и испускало такое сияние. Ничего другого в этом зале не обнаружила. Пожав плечами, подошла ближе, желая рассмотреть странный предмет тщательней. Каково же было мое удивление, когда я поняла, что передо мной стоит гроб или нечто очень на него похожее, на небольшом возвышении из полупрозрачного белого камня, который и испускал это свечение? Я склонилась над ним и едва не сдержала крик. Да, так и точно гроб, резюмировала я, но «Ну, что еще это может быть? К тому же там уже кто-то лежал, спал или нет, не в курсе. Подумав, решила проверить, дрожащей рукой потыкала в тело. «Эй, ты жив?» – задала я весьма странный вопрос, но в ответ была лишь тишина. На всякий случай даже попыталась проверить пульс, но так и не нащупала. «Похоже, ты все таки мертв. Тогда почему не разлагаешься?» «Хм, а ну-ка, проверим зубки. И не вампир, судя по прикусу. Может, ты недавно умер?» «Тогда кто тебя сюда уложил, и почему в пыли видно только мои следы?» «Магия? Возможно. Или же я попросту схожу с ума?» «Стою тут с трупом, разговариваю. Хоть бы ответил. Хотя нет, не надо. Я ж тогда посидею точно!» Вздохнула я. Идти куда-либо еще не хотелось. За день очень устала, клонила в сон. Хоть холодно особо не было, и на том спасибо. Я вгляделась в лицо парня, лежавшего в гробу. Темные короткие волосы, очень бледная кожа, цвет глаз не узнать. Кожа практически сияла своей белизной, ни у кого такой не видела. Вполне возможно, что сияние шло не столько от гроба, сколько от этого парня. Лицо без единой морщинки, немного пухлые губы, которые больше подошли бы девчонке. Алым росчерком выделялись на лице, совершенной формы нос, высокие скулы. На вид ему можно было дать лет от 16 до 20, не больше. Совсем молодой. А ты красивый. Я бы даже сказала, что конфетный красавчик. Даже жаль, что ты умер. Интересно, какой расе ты принадлежал? Хотя бы к светлым или к темным? Таких темных волос не бывает у светлых рас, а такой белой кожи нет у темных. У вампиров она больше к серому склоняется, а у керсанов с перламутровым оттенком. Хм, ситхи? Хотя нет, у них нет кожи чисто белого цвета, «Всегда есть легкая примесь другого цвета». «Ну да ладно. Мне нужно как-то на ночлег устраиваться. Твой гроб – самая удобная вещь, которую я здесь нашла. Так что извиняй, но я намерена его у тебя конфисковать на время». Говорила я все, что придет в голову, прикидывая, как бы мне поудобнее вытащить его из гроба, чтобы улечься там самой. Первый испуг прошел, и я уже рассуждала с точки зрения практичности. Ночевать все равно где-то надо, а этому парню уже без разницы. Я поднапряглась и приподняла тело, намереваясь перевалить его через край. Проблему доставляло еще то, что сам гроб находился на уровне моей груди, и тащить парня, который в любом случае весил больше меня, было очень сложно. Но я не отступала от своей цели. В итоге, когда удалось наполовину перевалить тело, я еще раз поднапряглась и уже просто дернула. Естественно, не удержала равновесие и полетела на пол. Тело вслед за мной меня им еще и придавило. Я принялась ворочиться, пытаясь выбраться из-под него, и в какой-то момент прикоснулась своими губами к его, мертвым и холодным. «Тьфу! Ну и гадость!» Вырвалась у меня, и я начала отплевываться. С отвращением взглянула на тело. «Дожили! Вчера эльфа загрызла, сегодня с мертвецом целуюсь!» «Что дальше?» «Эх, а дальше?» «Я лягу спать», — заговорила я вновь сама к себе. Вскарабкалась туда и постаралась устроиться поудобнее. Закрыла глаза. Но сон никак не шел. Я уже и так повернулась и а не спится и все тут. Одно радует, от мыслей об Айроне отвлеклась. Но все равно такое чувство, что на меня кто-то смотрит. Не выдержав, я открыла глаза. Заорала я, увидев у самого края гроба лицо мёртвого юноши, но с открытыми глазами. а, -а, -а! Ты чё орёшь, дура? Я чуть заикой не стал!» Заорал он в ответ. «Твою мать! Что ты здесь делаешь?» – опешила я. «Нет, ну нормальные заявочки. Меня из моего гроба столкнула, сама на моё место улеглась, ещё и недовольная», – возмутился он. «Ты был мёртв!» – заявила я. «Неправда. Это называется магический сон. Кстати, спасибо, что разбудила. А то, честно говоря, там не очень удобно лежать. Лежишь, пошевелиться не можешь. Хорошо, хоть остался доступ к моему учебному проекту. Хоть какое-то развлечение. Только все равно там редко кто бывает», – Затораторил парень. Я лишь ошалела хлопала глазами, не в силах и слова вымолвить. «То есть ты, как спящая красавица, в гробу хрустальном лежал...» «И ждал поцелуя?» Сомнением спросила я, когда ко мне вернулся до речи. «Вот-вот, и они говорили что-то о спящей красавице, когда меня сюда сунули. И ведь не сделал я ничего такого. Подумаешь, испортил его дипломный проект. Так новый сделает. Сложно, что ли?» С праведным негодованием спросил он. «Ну, за испорченный дипломный проект, я, положим, его всю давила бы», подумав честно, ответила я. И ты туда же. Я же не специально. Кстати, как тебя зовут? Осведомился он. Злато. Хм, Злата. Что-то знакомое. Что-то мне это напоминает. Ну-ка, а ты часом не поешь? С подозрением спросил он. В последнее время я несколько другим занята, но петь могу. Осторожно, ответила я. Точно. Я так и знал. Ха, бывает же совпадение. Черт. «Мне же нужно в универ. Меня же очислить могут за прогулы. Все, я побежал. Ну еще вернусь, не переживай. А пока отдыхай. Так и быть, можешь оставаться в моем гробу. Все равно от него собираюсь в скором времени избавиться». Подмигнул он мне и исчез. Я озадаченно моргнула. На всякий случай вылезла из гроба и обошла комнату по углам, проверяя, не засел ли этот шутник где-то там. Но кроме нескольких пауков, никого не обнаружила». «Интересно, а это уже можно расценивать как сумасшествие или еще рано?» «Пора мне, пожалуй, спать», – пробормотала я себе под нос и забралась обратно в гроб. Что удивительно, там я обнаружила подушку и одеяло. Готова поклясться, когда там лежала несколько минут назад, то ничего такого там не было. Но лимит удивления на сегодня уже исчерпала, поэтому просто поплотнее укуталась в одеяло и уснула. Видно, сказалась усталость, а может... Сознание просто отключилось, не выдержав такого напряжения. Убьет, не убьет. Оставит, не оставит. Родит, не родит. Умрет, не умрет. Черт, лапки закончились. А я еще даже не начал гадать на ухажора. Ладно, найдем еще одного. О, Айрон, Ринальдо, Лоран, Джонатан, Кристоф, Елисей, Дейерт. я... «Опять и закончились. Стоп. Это что получается? Я? Не-не-не. Фигня это все гадание». Это было первое, что я услышала, проснувшись. Сонно поморщившись, открыла глаза. Комната была та же, но в ней стало ощутимо светлее. В потолке я заметила несколько маленьких отверстий, сквозь которые проникал солнечный свет». Повернув голову, я увидела вчерашнего парня, который сидел возле гроба и что-то увлеченно рассматривал у себя в руках. «Что ты делаешь?» – поинтересовалась я. «Гадаю, не мешай», – отмахнулся он. «На чем?» «На пауках. А что, ты здесь видишь ромашки? Вот и я о том же. Что есть, то и отрываю». На что бы еще погадать?» – задумался он, почесывая подбородок. Я присмотрелась. На полу возле него валялось из десяток паучьих тел, но без лапок. Те мелким ворсом покрывали брюки парня. Видимо, гадание длилось уже долго. Пауки, правда, были феноменальных размеров. Самый крупный, с кулак величиной. Меня передернуло. Я их особо не боюсь, но неприятно. И тут вспомнила, что именно услышала, когда проснулась. «Стоп! Ты на меня, что ли, гадаешь?» – возмутилась я. «Ага, а на кого же еще?» На меня даже самые мощные предсказания не действуют. Я, кстати, немного покопался у тебя в памяти, пока ты спала. Ты ж не против». хлопнул глазками он. «Что ты сделал? Кто ты вообще такой?» Выкрикнула я, выбираясь из гроба. Парень на меня покосился скептически, затем также поднялся с пола. Гордо приосанился, прокашлялся и выдал. «Я – Эрор! И я – Стоп!» «Еще раз, кто ты?» С обманчивой неспешностью переспросила я. «Не перебивай. Эрор я!» Так вот, вновь принял величественную позу этот парень. «Тот, который был в шаре, и закинул меня сюда?» Ласково спросила я, оглядываясь по сторонам, надеясь обнаружить что-то поувесистее. Отстраненно отметила, что гроба в комнате уже не было, но, думаю, для бога это вовсе не проблема заставить ненужную вещь просто исчезнуть. «Ага, что, тоже меня узнала?» Широко улыбнулся он, но буквально через несколько секунд его улыбка исчезла с лица. «Эй, ты что делаешь? злато не надо. В твоем положении нельзя нервничать и совершать резкие движения. Оно положи на место. Положи, кому сказал. Ай!» Огласила комната уже через пару секунд. «Но я только начинала». Ларан, злата провалилась под землю, а я не успел ее подхватить. Еще и камнями сверху привалила, едва успел отскочить в сторону. Остается надеяться, что она также успела уйти куда-нибудь в сторону. Конечно, если ей было куда уходить. О, Рикорбен! Что мы за телохранители такие, если нас никогда нет рядом, когда она в нас нуждается? Я попытался самостоятельно расчистить путь к Злате, но камни слишком тяжелы для меня. Я услышал слабые крики Златы из-под земли, лишь благодаря тонкому слуху оборотня. «Значит, она жива!» С облегчением подумал я. «Злата, никуда не уходи! Стой на месте!» Попытался докричаться я, но Злата продолжала меня звать, видимо, так и не услышав мои слова сквозь толщу земли. На мои крики прибежали Ренальдо де Эрт Рик и еще несколько воинов. Я им вкратце описал ситуацию. Мы тут же принялись оттаскивать камни, но они были очень тяжелые, и их было слишком много. Мы с ними провозились всю ночь, и только с первыми лучами солнца смогли проникнуть в образовавшуюся щель. Но Златы там не оказалось. Видимо, она решила поискать другой выход. К счастью, камни тоннели еще хранили ее запах. Но вездесущая пыль здорово сбивала меня со следа. Лишь через несколько часов мы смогли ее обнаружить. Вернее, сначала мы услышали ее крики и поскорее поспешили на голос. «Убить мало! Да чтоб на тебя понос напал, а рядом ни одной бумажки! Да чтоб тебя медом обмазали, а вокруг тучи пчел, Да чтоб ты на ёжика сел, да еще и попрыгал!» «Да чтоб ты только то и делал, что на шкурках от банана поскальзывался!» Сыпала на проклятиями в чей-то адрес. Когда же мы ее обнаружили, то пришли в еще больше недоумения. В просторном зале она находилась одна. Поднимала с пола разные камни и прочий мусор и бросала его в пространство, продолжая сыпать ругательствами. «Злата!» – неуверенно крикнул ее Дейерт. Остальные же переглянулись между собой понимающе и грустно. Видимо, от всеобщего проклятия темных наследников никто не застрахован. Вот и у Златы появились первые признаки сумасшествия. Злата, Злата, услышала, я внезапно у себя за спиной. Ой, я молниеносно обернулась. Так увлекшись придумыванием новых проклятий для Эрора, и осыпанием его всем тем, что только могла обнаружить под ногами, что не услышала, как пришла моя команда спасения. Я взглянула на Бога, но он вдруг ехидно заулыбался и, спокойно сложив руки на груди, мне подмигнул. Что странно, никто из темных даже не попытался выяснить, что за кадр стоит рядом с их наследницей. «Злата, а что ты делаешь?» – осторожно поинтересовался дерт «Я эту тварь сейчас убью голыми руками!» – вновь начала закипать я. «Хм, а кого именно?» Задал странный вопрос уже Ринальдо. «Его? Вы что, не видите эту наглую рожу?» Возмутилась его отсутствием сообразительности я. Со стороны Эрора донеслось сдавленное хихиканье. Я, непонимающе, на него взглянула. «Вообще-то, не видят. Я не видим для всех, кроме тебя. Прости, что сразу не сказал, но это того стоило». Вновь залился громким смехом Эрор. «Здесь только ты и мы», — подтвердил его слова Лоран. «Как? А пауки?» Начала лихорадочно выкручиваться я. Эрор уже просто тупо ржал, всхлипывая от смеха. «Пауки? Так ты в паука бросаешься?» С облегчением в голосе переспросил Дэрт. Остальные воины тоже с улыбками переглянулись. «Ну да, в большого такого паука. Я их боюсь очень сильно, вот и отпугиваю», повторила я, бросая свирепые взгляды в сторону бога, который уже чуть ли не икал от смеха. «И поэтому этим бедолагам оторвала лапки?» С подозрением спросил Рик, рассматривая что-то на полу. «Но без лапок они не такие страшные, и я готова мириться с их присутствием здесь». Как можно серьезнее ответила я. «Ой, я не могу!» От смеха Эрор уже сполз на пол и просто утирал выступившие слезы. «Я солидарен с Темной Королевой». Сами по себе пауки милахи, а вот эти и хлопки. Бррр, замучишься отплевывать. Доверительно поделился один воин другому. Краем глаза я заметила, как он поднял одного паучка без лапок и с наслаждением отправил себе в рот. Меня передернуло, но я быстро взяла себя в руки. Что ж, возвращаемся. Привал продлим до обеда и лишь потом отправимся. А пока пусть все отдыхают. «Ведь я так поняла ночью, все расчищали вход в эти подземные коридоры?» – деловито спросила я. «А что не так со входом?» – насторожился Эрор, но я его проигнорировала. «Да, мы торопились как могли», – ответил на мой вопрос Ренальдо. «Нет, ты мне ответь. Что вы уже там сделали?» – занервничал Эрор. «Кстати, а что это за место?» – все продолжал игнорировать бога я. «Хоть как-то отыграюсь за его выходку с невидимостью». «Могла бы и у меня спросить. Я бы ответил». Пожал плечами он. «Подозреваю, это одно из тайных мест, куда приходил великий Эруральд, когда наведывался в наш мир. Но, как видишь, уже давно находится в глубоком запустении», — ответил Ринальдо. «Эй, какое еще запустение? Ну, не прибрано немножко. Так что теперь позорить меня? Будет время под мету полы». «А пока и так сойдет». Оскорбился Бог. Я едва удержалась, чтобы не прыснуть со смеху. «Ладно, пошли к дыре. Скорее всего, здесь есть еще несколько выходов. Но лучше выйти тем лазом, которым мы сюда попали», – предложил Дейерт. «Дыре?» Он сказал «дыра». «Вы что с моим домом сделали, варвары? Сами потолок в коридоре разрушили, а на поле жалуетесь. Вот кто вы после этого? У меня просто нет слов». Высказался «Эрор» и исчез. Я едва слышно с облегчением вздохнула. Честно говоря, нервы уже начали сдавать. Обратно мы выбрались быстро. Оставшиеся воины бурно обрадовались моему возвращению. Я объявила привал до обеда. Воины с радостью приняли эту новость и, выставив часовых, устроились на отдых, которого они лишились и забывала камней. Сама же, подумав, решила просмотреть отчеты, до которых еще не дошли руки. Я-то ночью выспалась. Через некоторое время ко мне пожаловали мои телохранители. Я решила им не рассказывать, что общалась с Эрором. Вдруг еще не так поймут. К тому же, сама еще не до конца уверена, не является ли он плодом моего больного воображения. Их также отправила отдыхать, заверив, что из палатки выходить не намерена, а часовые не дадут никому украсть саму палатку. Те еще некоторое время поупирались, но ушли. Я вздохнула облегчённо и вновь взяла в руки злополучный отчет о начислениях в казну от кланов темных земель. «А чего они всегда к тебе залезают в палатку все четвером? Здесь же и так дышать нечем. В походе разве ж нормально помоешься?» Проворчал голос у меня за спиной, который за это утро уже стал для меня ненавистным. От неожиданности дёрнулась и случайно смяла злополучный отчет, раздраженно обернулась. «Так и есть». На моем лежаке во весь рост растянулся Эрор. «Слушай, ты! Мало ты мне жизнь попортил! Чего сейчас за мной таскаешься?» – взъярилась я. «Да ладно! Разве плохо быть темной наследницей?» – удивился Эрор. «Меня убить не хочет только ленивый. Я живу в постоянном страхе, что это мой последний день жизни. Плюс, вполне возможно, скоро сойду с ума!» – возмутилась я. «Но у каждой должности свои недостатки!» И вообще не нервничай. Тебе вредно». Философски заметил Бог. «А чего сейчас за мной ходишь? Заняться больше нечем?» Уже более миролюбиво спросила я. «Не то, чтобы совсем нечем. Но ты забавная. И с тобой уж точно скучно не будет. За один только этот год сколько всего наворотить успела». Восхищенно присвистнул он. «А как же следить за порядком в этом мире и прочее бла-бла-бла? Кстати... Хреново выполняешь свои обязанности. Здесь постоянно мочат темных наследников. Огрызнулась я. Э, ты это не путай. Это не мой мир. Я не имею права что-либо делать. Начал отрицать Бог. Как это? Ты же великий и ужасный Эроральд. И ничего не можешь? Не поверила я. Я не Эроральд. Я Эрор. Возмутился он. Что? Опешила я. Эроральд. «Это мой старший брат, а я Эрор. Только недавно стал совершеннолетним и еще не имею права ни на свои миры, ни наследовать миры своих родственников», объяснил Эрор. «А почему вас зовут почти одинаково?» «Мама назвала брата Эроральт, и это имя очень нравилось. А когда меня рожала, то умерла при родах и имя выбрать не успела. А у нас имя для ребенка имеет право выбрать только мать. Вот отец взял для меня имя» который носил брат. Просто сократил. Ответил Эрор. С ума сойти. А где Эроральд? И почему ты не в в таком случае? Попыталась разобраться до конца я. Умер. А меня сегодня ночью очислили Ладно, пойду я. Что-то настроения нет. Еще увидимся. Хмуро сказал он и исчез. Я же так и осталась с отвисшей челюстью. Я думала, что раньше здесь был дурдом. Нет, все только начинается.